Глава 11. Беспорядки на границах районов достигли апогея. После инцидента у храма Создателя, где мастера его высочества, принца Диспара разобрались с чудовищами, люди продолжают массово покидать свои дома на территории орда Юниус в надежде получить защиту и безопасность. Орден Единого, в свою очередь, пытается убедить мирных жителей в том, что никаких нападений монстров больше не случится, что они усилили защиту, но после череды трагических событий граждане уже не верят простым словам. Пока что большая часть незаконных пересечений границ карается арестами, но люди продолжают пытаться, и его высочество Йохим Деспар оказывает большую поддержку всем желающим получить безопасность на своих территориях. Ситуация накаляется с каждым днем. Мы настоятельно рекомендуем вам воздержаться от посещения районов враждующих сторон, чтобы избежать неприятных последствий. Грейден невольно вспомнил статью из газеты, которую они все вместе читали на последнем собрании перед сложным решением идти отвоевывать Орден. В итоге решили, что более удобного случая, чем сейчас, не представится. Орден Единого скомпрометировал себя, начав использовать красные кристаллы, и это дало людям его Высочества хорошее подспорье, чтобы начать возвращать себе территории и веру. План продумывали буквально за одну ночь списав доску в гостиной севернолесье и втыкая цветные булавки в карту, боясь упустить момент, когда власть Орда Юниус пошатнулась. Они даже практически не ругались, а лишь высказывали свою точку зрения, обдумывали, составляли схему, и Грей тогда с удивлением почувствовал, что ему комфортно, даже несмотря на присутствие Хайнца. Со времени первой вылазки на территорию Ордена прошло достаточно много времени, И тот путь, которым воспользовались Кейран и Михаэль, стал чуть более безопасным, если так можно было сказать. Район Реварс сдался его высочеству практически без боя после череды волнений по всей территории Орда Юниус, но тот же Дервал оставался вражеским, и тот самый проход через канализацию теперь регулярно проверялся. «Они могли сделать что-то с механизмом замка. Мерда! Дерьмо!» — тихо проворчал Михаэль. «Что за слова я слышу?» — беззлобно возмутился Кейран, но Дзин тут же вернул ему хитрую усмешку. «Гарсия хорошо обучает словечкам джемелы «Это не то, чем стоит хвалиться». «Тихо!» — шепнул Грей, подходя к калитке в конце подворотни. Ель привычно выдвинулся вперед, присел на колено и достал отмычку, принимаясь взламывать замок. Фергус задумчиво сунул одну руку в карман брюк, а вторую поднял и с лязгом обнажил когти. — Я могу облегчить твои страдания. Это орденское имущество. Чинить ты потом будешь, варвар. И вообще это звучит слишком двусмысленно, — проворчал Кейран, сердито поправляя очки. Он выждал поучительную паузу, осуждающе посмотрел на черную руку греха и отвернулся, вновь принявшись наблюдать за ковыряющимся в замке елем. Фергус обиженно поджал губы и затем показал затылку Монтгомери язык, убирая когти. «Разве не все равно? Половина города и так в руинах», — подал голос молчавший все это время Хальвард. «Да, давайте теперь все ломать», — глухо отозвался Кейран, чуть обернувшись. Ель внизу хмыкнул, продолжая деловито щелкать острым концом отмычки в скважине, а Грей посмотрел на северянина. В обсуждении накануне было принято решение разделить Алоизаса и Хальварда по разным группам, поскольку меч требовался в а Хайнс должен был отвлекать членов Орда Юниус у парадного входа. И лучшим решением было приставить к нему Алоизаса и Вальтара, которые вдобавок могли следить за грехом. Никто не произносил вслух истинных причин, лишь указав на наличие меча. Но, судя по плотоядному оскалу Хайнца, мелькнувшему на долю секунды, тот все сразу понял. Как и удерживавший на лице нейтральное выражение Алоизос, в отличие от вмиг помрачневшего до темной тучи Хальварда. В тот момент Грей подумал о том, насколько сильно похожи между собой Алоизос и Хайнц, но поделился мыслями только с Фергусом, когда они остались наедине. Не желая сравнивать своего учителя хоть с кем-то положительным, скрипя сердце, грех согласился с ним. Изначально Вальтар не хотел ехать, но Альбрехт убедил его в том, что силы канцеларио понадобятся на таком важном сражении, а Йохим в полной безопасности на территории Севернолесья. К тому же Мейбл наотрез отказалась ехать, поскольку после событий во дворце очень боялась оставлять детей одних. Хальвард напоминал одну большую мрачную гору мышц с двуручным мечом за спиной. Встреть такого один на один стало бы жутко даже от одного взгляда на него, но Грейден знал, что за этой суровостью Хальвард скрывал беспокойство. Еще утром он пришел на место встречи, весь напряженный как струна, и никто не стал говорить ему ни слова по этому поводу, даже острый на языке иран потому что все знали, что, скорее всего, чувствовал человек, долго искавший брата, и сейчас вынуждены с ним расстаться после воссоединения даже на такой короткий срок, но в таком опасном предприятии. Никто не знал, чем все могло закончиться сегодня. Грейден отвел взгляд от Хальварда и посмотрел в темный зев подворотни, через которую они прошли. Кирпичные стены влажно поблескивали в тусклом свете фонарей, проникающем с улицы. Они вышли затемно, но на небе уже начинал потихоньку заниматься рассвет, и звезды тлели, исчезая в перистых облаках. Погода обещала быть хорошей и ясной, но даже сейчас, поутру, трава и опавшие листья покрывались синим, а воздух неприятно холодил кожу и забирался влажными лапами за шиворот. У Грея от таких скачков температур днем и ночью тело пронизывало болью, хоть и в меньшей степени, чем раньше. Он выдохнул еле видимый клубок теплого пара, продолжая наблюдать за квадратным проходом подворотни в обрамлении кирпичей и коробок. За спиной щелкнул замок, тихонько победно усмехнулся Михаэль, и затем плеча мастера аккуратно коснулась рука Фергуса. «Да, идем». На забор приземлился черный лохматый ворон, с белоснежным черепом вместо головы громко каркнул. «Тебя тут еще не хватало!» — фыркнул Фергус. Ворон на это возмущенно закаркал и взлетел, закружившись над ними так, словно искал место приземлиться. «Ни на меня, ни на мастера даже лапой не наступишь! Башку оторву!» — пригрозил Фергус. «Иди сюда, Хайнц!» — Хальвард выступил вперед и хлопнул по своему плечу. Ворон каркнул в сторону Фергуса и удобно уселся на плечо северянина, впившись черными коготками в ткань плотной куртки. «Пришел проследить за нами». Криво усмехнулся Грей, проходя через калитку следом за Фергусом. «Нет. Хочет подать сигнал как можно незаметнее. Через Фраксиона будет лучше всего это сделать. Мы вчера так решили, когда повторяли план», ответил Хальвард, коснувшись рукой спины ворона. «Почему только сейчас прилетел?» спросил Фергус. Оглядывал территорию. Пока что вокруг тихо. Хальвард оставался совершенно спокойным. Остальные четверо только переглянулись, не став спрашивать, как северянин понимает Фраксиона. Просторные задние дворы, зажатые спинами трехэтажных зданий, встретили их той же захламленностью. Доски лесов продолжали гнить, глиняные горшки трескаться, а многие двери были грубо заколочены. Орда Юниус крепко держались за эти территории уже больше года, но приводить в порядок явно не торопились. Мужчины крались вдоль сырых стен, пригибаясь от каждого шороха. Не то чтобы они боялись не справиться, но в этот раз план был проникнуть в Фанкордис незаметно, пока Хайн, Салоизос и Вальтар будут отвлекать всех у парадного входа, который распахнут для них предатели. Находясь перед пустырем с выжженной летним солнцем травой и ржавыми остовами кустарников, мастер Грейден впервые увидел разрушенный до основания храм Джиана так близко. Раньше его высокие башни с золочеными крышами и вытянутыми, подобно копьям, шпилями должны были загораживать с этой стороны орден. Грей никогда не ходил к тайному проходу старейшин. Он даже не знал о нем, но прекрасно помнил, что храм возвышался, зубастой громадиной над улицами. В его центре на постаменте стояла самая большая статуя джина защитника из всех существующих. Поговаривали, что в вверх руке на раскрытой ладони установили маленькую статуэтку Эрхи, но никто из учащихся так и не смог это подтвердить. Грейден, как сейчас, помнил эти пряные запахи благовоний с розмарином и гвоздикой, нагретых от множества свечек металла и внушительный щит у ноги статуи. На небольшом столике перед Джином лежал огромных размеров фолиант, где юные мастера расписывались своей кровью и давали клятву под тяжелым взглядом статуи. Грей вздрогнул, когда его плеча коснулась рука Фергуса. Он кивнул ему, даже не посмотрев, увидел ли тот его ответ и осторожно прокрался вдоль стены, следом за всеми остальными. Руины храма Джиана остались позади, покрытые грязью и утренней изморозью, а за ним весело начинал сверкать в первых солнечных лучах стеклянный шар оранжереи, где мастер Грейден проводил чуть ли не 80% свободного времени во времена обучения. Через очередной пустырь с гниющими, вспутанной траве досками и валяющимися всюду кусками черепицы они пробрались к протоптанной тропке и шмыгнули к темной подворотне. Напротив, Виднелась ракушкообразная крыша входа в канализацию. Дверь была закрыта, но все же нужно было удостовериться, что тут точно никого. Михаэль, Фергус и Фраксион Пернатова дружно вытянули шеи вперед и потянули носами, прощупывая территорию. Ель смешно фыркнул, дернул пушистыми ушами, как большая лисица. «На улице вроде никого». «Внутри какая-то падла засела». Лениво протянул Фергус, затем оскалился и посмотрел на Грея. «Я могу пойти первым и разобраться!» «Развлекайся!» — привычно бросил Грея, затем поспешно добавил. «Только будь осторожнее!» «А не как в тот раз!» Невысказанная фраза осталась висеть в воздухе между ними, но мастер знал, что нет нужды произносить это вслух. Фергус посмотрел пристально ему в лицо и чуть заметно кивнул, перестав изображать легкомысленного дурака в мгновение. «Я быстро!» — с этими словами грех, крадучись, направился к двери в канализацию. Грей почувствовал на себе взгляды, но не стал поворачиваться пристально, следя за тем, как Фергус вонзает когти над замком и с хрустом вынимает его. «Варвар!» — еле слышно проговорил Кейран. «Но мы же только что об этом говорили!» «Полного, мастер! Как только отвоюем себе орден, все починим!» — тихо сказал Ель. Послышалось легкое шуршание, как будто дзинь потрепал мужчину по плечу. Хальвард и Фраксион молчали, наблюдая за тем, как Фергус скрылся за выломанной дверью. Грей вслушивался изо всех сил, но до него доносилось только пение птиц и хлопанье крыльев голубей на крышах. Он не знал, что именно хотел услышать с такого расстояния, но продолжал напрягать слух. Фергус появился в дверном проеме так же неслышно, как и скрылся до этого, и подал рукой знак выдвигаться. Грей почувствовал, как все его тело моментально расслабилось, и только сейчас осознал, насколько был напряжен все это время. Он не стал задумываться, заметили ли остальные, да и было все равно. Главное, что все не закончилось внезапной ловушкой с пентаграммой, и Фергус уже нетерпеливо ждал их у прохода. Мужчины поторопились к нему, стараясь быть все так же незаметными. «Оставили здесь всего пару человек», — сообщил Фергус, едва Грей шагнул в темный зев канализации. Пахло сыростью, металлом и свежей кровью. «Странно». «Они не думали, что мы решим заявиться?» — хмыкнул Ель. «Зря, если так. Недооценивают нас, что ли? Или настолько глупые?» Недовольно проворчал Фергус. "Либо собственное эго сдавило голову", проворчал Киран. "В любом случае это нам на руку", смешливо встопорщил Уши Ель и огляделся, принюхиваясь. "Нужно быть начеку, вдруг это ловушка, как в прошлый раз". Грейден решил промолчать и опустил глаза, но обзор тут же перегородил Фергус ногой, отпинывая нечто окровавленное в сторону. "О, виноват. «Не убрал за собой!» — платоядно улыбнулся Грех, впихивая ногой труп в стену. С перерезанного горла убитого мастера с тихим стуком упал алый кристалл. Грейден отодвинул его в сторону кончиком трости, аккуратно перешагивая лужу крови, обходя Фергуса. «Пойдемте уже. Нужно подобраться поближе, чтобы успеть к сигналу Хайнца». Фраксион на плече молчаливого Хальварда согласно каркнул и заворчал, когда тот похлопал его ладонью по спине, будто ручную птицу. Михаэль без лишних слов выдвинулся вперед и повел всех освещенными газовыми фонарями коридорами. Их огораживающие решетки были черны от копоти. Еле слышно гудели от воды вмонтированные в стены трубы, на склизком от сырости кирпичей играли блики света. Канализации всегда представлялись Грею местом грязным и дурно пахнущим, поэтому он сильно удивился, когда Кейран сказал о местонахождении тайного прохода старейшин к Фанкордису. Однако, к удивлению мастера, здесь было практически сухо и чисто, если не считать конденсата на стенах и небольших лужиц в старых желобах на полу. Сильно пахло металлом и застоялой водой. Пройдя несколько поворотов и перекрестков, Михаэль вывел их к двери. Кейран несколько взволнованно снял с пальца перстень, приставил к замку и облегченно выдохнул, заслышав движение механизма. Повезло, что их опасения насчет замка оказались напрасными. «Там кто-то может быть», — тихо сказал Грей, обнажив лезвие трости. «И не может быть, а точно!» Михаэль выпустил когти одновременно с Фергусом, а Хальвард молчаливо схватился за рукоять меча. Они обменялись взглядами — Кейран распахнул двери первым ворвались внутрь грех и Дзинь. Грейден услышал сдавленный вскрик и хрипы, поспешил следом и застал скорчившихся на полу мужчин. «Опять всего пара человек!» — недовольно прорычал Михаэль, стряхивая с когтей кровь. «Ни во что нас не ставят!» — покачал головой Фергус, а затем плотоядно уставился на Фраксиона, как будто собирался распахнуть пасть и сожрать его. «Либо они дураки, либо играют с нами и приготовили что-то!» Фраксион распахнул клюв, словно хотел каркнуть, в ответ, но Хальвард аккуратно сжал его пальцами, и птица возмущенно заворчала. «Тихо! Лучше не шуметь!» «Будем верить в лучшее, но помнить о худшем!» сказал Кейран, шурша рукой по стене. Раздался щелчок выключателя, и под потолком вспыхнули холодным светом циболиты. Фергус присвистнул. «Старейшины на себе не экономили», — фыркнул Грейден. «У нас в Гелит Монте за один кусочек могли глотку перерезать», — пораженно выдохнул Хальвард. «А тут их вон сколько». «Профессионально разбазаривали казну ордена», — фыркнул Кейран. Не тратя более времени на разговоры, они направились дальше по плавно в бокс сплетением коридоров. Шли торопливо и молча, слышно было только шлепание подошв по воде и гудение труб, а потом впереди показалась еще одна массивная металлическая дверь, которую Кейран отпер также с помощью перстня и пропустил их в еще один коридор, будто выдолбленный в самой скале. Еще на подходе к этому месту кристалл под рубашкой Грея начал мелко вибрировать, и когда они продвинулись дальше вглубь Ордена, жжение на коже стало на миг сильнее и утихло. Хальвард тихо вскрикнул и схватился за меч за спиной. Удивленно на него обернувшись, Фраксион вспорхнул, а Фергус тут же встал плечом к плечу рядом с мастером. «Что такое?» — напрягся Кейран. Михаил позади него настороженно уставился на северянина и порхающую над ним птицу. Он вдруг словно раскалился, — объяснился изумленный Хальвард, и впервые за все время знакомства с ним Грей увидел его лицо настолько живым и эмоциональным. — Фанкордис близко, а меч принадлежит инферно. Может, в этом дело? — прищурился Михаил пристально глядя на Хальварда. Северянин не придал значения его взгляду и потрогал рукоять и ножны меча еще раз, словно пытался убедиться, что клинок больше не реагирует. — Пошли! Нужно успеть отрезать кусок кристалла, пока остальные отвлекают орденцев! — поторопил всех Кейран. Они вышли в пустую просторную залу. Она напоминала такой же, словно выдолбленной природой в скале грот, с кое-где обработанными стенами и вмонтированными светильниками с циболитами под потолком. По разным сторонам, противоположной от выхода стены, расположились крепкие двери на сложных механизмах, и Кейран уверенно повел их к той, что была справа, пока все, кроме Михаэля, удивленно озирались по сторонам. «Там проход к залу советов старейшин». — А здесь находится Фанкордис, — прокомментировал Монгомери, в очередной раз снимая с пальца перстень. Михаэль аккуратно придержал его запястье. — Сначала дождемся сигнала Хайнца. Грейден достал из поясной сумки две склянки с темной золотистой жидкостями, откупорил ловким движением и залпом выпил, морщась от травянистой горечи и привкуса земли на зубах. Невольно он вспомнил о Мэйбл, который отдал парочку таких же эликсиров перед тем, как уехать, хотя надеялся, что девушке они в итоге не понадобятся. «Я не чувствую ничего по ту сторону», — сдавленно выдохнул Фергус, — «но сила кристалла даже в таком искаженном виде ощутима». «Ты в порядке?» Грей постарался не показывать сильного беспокойства, но стиснул трос сильнее. Фергус выглядел бледнее обычного. На его висках, словно сквозь истонченную кожу, проступили темные нити вен, растянувшись паутиной на скулы и челюсти. — Энергия кристалла для меня слишком сильная, — ответил Фергус. На мгновение его человеческий облик исказился, заставляя всех вокруг увидеть собачий череп вместо лица а затем это прошло так же внезапно, как и появилось. «Все нормально. Просто мне тяжело дышать здесь. Но на мои навыки боя это не окажет никакого влияния. Не беспокойтесь». Грей грюмо промолчал, посмотрел на удивленного еля, чувствующего себя вполне нормально, а затем перевел взгляд на Фраксиона Пернатова, ставшего еще более встрепанным и распахнувшим клюв в глубоком дыхании. «Почему Михаил чувствует себя нормально?» не сдержался от вопроса Грей. «Потому что дзини относятся к божествам, пусть и к темным. Ему легче. Но грехи — это совсем другое», — ответил Кейран. Фергус растянул рот в издевательском оскале и хотел что-то ответить, но неожиданно Фраксион Хайнца издал сиплый вскрик, и Грей машинально вцепился в ткань рубашки греха, останавливая от ненужного спора. «Началось!» — сказал Хальвард, придержав тяжело задышавшего фраксиона на своем плече. «Приготовьтесь — Приготовьтесь! Кейран оглядел всех, затем решительно вставил перстень в скважину и открыл дверь. В скрежете двигающихся механизмов внутри двери и ее скрипа Грейден услышал по ту сторону приглушенные шаги и голоса. Кажется, большая часть людей все же поспешила к главному входу, где раздался сигнал тревоги, но их все равно встретил отряд из пяти человек. Мастера с красными кристаллами застыли посреди огромного зала с невероятно высокими потолками. Кристалл, огороженный деревянными лесами будто клеткой, вспыхнул алым, раскуроченным боком, словно приветствуя всех и красный свет вспышкой отразился в кристаллах на шеях мастеров Орда Юниус. Хальвард ловко стащил меч со спины, Фергус и Михаэль выпустили когти и бросились в атаку. Грейден успел заметить, как Кейран не стал вытаскивать меч и поспешил обойти завязавшуюся битву по краю, бегом направляясь к двойным высоким дверям. Он окончательно захлопнул двери, слегка подпрыгнул и, зацепившись пальцами за едва видимый рычаг наверху, повис на нем, опуская тяжелый массивный засов и запирая их всех здесь. Грей влетел в бой, сходу ударяя кулаком в челюсть отвлеченного на защиту от Фергуса мастера. Мужчина охнул от неожиданности, пошатнулся, и огромная когтистая лапа тут же повалила его на пол. Грей наступил на сжимающие рукоять меча пальцы и пинком отбросил оружие подальше, но прежде чем он приставил лезвие к шее поверженного, Фергус уже полоснул того по горлу. Кровь брызнула в стороны, запятнав штанину Грея, но он не обратил на это внимания, сразу же вступая в бой со следующим противником. Кто-то из этой пятерки поспешил к дверям, понимая, что против двух огромных чудовищ и трех вооруженных мужчин у них нет шансов. Но встретился с Кейраном, и тот хладнокровно вонзил в него меч. Затем он отпихнул булькающего кровью мужчину в сторону. На мгновение Грейден успел заметить в его лице тревогу, но Кейран сразу же взял себя в руки. Бой закончился слишком быстро. Грейден думал, что их встретит больше людей. Пятеро слишком мало. Они ни призвать монстров, ни защититься толком не смогли. Едва эта мысль промелькнула в голове Грея, наблюдающего за тем, как Михаил добил последнего мужчину, двойные двери с засовом грохнули от удара с другой стороны. «Это еще не все! Хальвард, надо скорее срезать часть кристалла!» Кейран вытер клинок об штаны, спрятал его в ножны и поспешил к кристаллу. «Иду!» Хальвард подбежал к лесам, закинул меч за спину и ловко подтянулся вверх на первую платформу. «Ни на что не отвлекайся!» «Мы прикроем!» — крикнул Михаил, не спуская глаз, с вздрагивающей от удара в двери. Что-то огромное пыталось проникнуть внутрь, и Грей терялся в догадках, кого орда Юниус могли призвать сюда. «Хорошо!» — отозвался Хальвард, продолжая ловко и быстро добираться до красного участка на кристалле. Фергус зарычал, подался вперед и принял чудовищную форму, распахивая пасти, гневно мотая хвостом. Грейден положил одну руку на его бок, напряженно глядя на то, как засов на двери выгнулся от особо сильного удара. По ту сторону раздался чудовищный рев, и в образовавшуюся от удара щель протиснулись костлявые черные пальцы с загнутыми птичьими когтями. «Бестия!» — еле слышно выдохнул Грей. «Осторожно! Сверху!» — крикнул Кейран, и все синхронно посмотрели в указанном направлении. Из прохода вверху вылетело несколько бесов, распахивая кожистые крылья и пикируя вниз, подобно ястребам. Грей вытащил связку фулу, шипча заклинания, кидая прямо им в морды. В воздухе взорвались снопы золотистых и алых искр, опаляя бесам глаза и заставляя их визжать и дымиться. Сверху вылетела еще одна стая, а дверь грохнула с такой силой, что засов выгнулся, и петли не выдержали, расшвыривая в стороны гайки и металлические детали. Двойные массивные двери рухнули плашмя, поднимая пыль. На пороге показалась огромная тварь с шестью мощными лапами на зверином туловище, к которому крепился изуродованный человеческий торс с тонкими руками и торчащими из разверзнутого нутра ребрами. Голова тела напоминала комок сбрыженной кожи, в центре которой раскрывался круглый рот с множеством зубов. Глаза у существа располагались на костлявых плечах. Бестия взревяло, поднялась на ноги точно, издавая лошадь, и понеслась прямо на них. Грейден успел заметить за ней мужчину в строгом костюме с черными глазами и кожистыми крыльями, а также целый отряд вооруженных людей. Мастер рванул в сторону, уклоняясь от цепких пальцев бестии. Та зарычала, разворачиваясь следом за ним, но костяные челюсти Фергуса тут же сомкнулись на ее плече, тараня прочь и протыкая клыком глаз». Бестия заверещала. Ее мясистый, плоский хвост забил по земле, поднимая пыль, и избивая с ног подбежавших мужчин с полошами. Грейден извлек пергамент с пентаграммы, чтобы швырнуть в бестью, но по его ладони прилетел удар рукоятью полоша. Пальцы разомкнулись от боли, пергамент вылетел прочь под ноги в пыль, а Грейден едва успел увернуться и смягчить прилетевший удар прямо в челюсть. Его повело назад». Все вокруг завертелось, но он все же успел выставить лезвие трости и встретить удар, избегая ранения. Во рту появился привкус крови, он краем глаза заметил, как дернулся к нему Фергус, но бестия впилась округлым ртом в шею, и Грек взревел, сцепляясь с ней. Кажется, Михаэль принял неполную форму. В мельтешении вокруг Грей заметил пушистые алые хвосты и метнувшегося к нему Кейрана. Их окружили... Но Хальвард оставался где-то наверху, где взмахивал огромным мечом, чтобы вонзить его в щель между кристаллом и изувеченным красным куском. «Режь! Не отвлекайся!» — послышался крик Кейрана. Грейден встретил палаш снова и лезвие трости заскрежетало, сдерживая силу мужчины напротив. На лице нападавшего мелькнула тревога, он на мгновение отвел взгляд, чтобы посмотреть наверх, на Хальварда, и Грей воспользовался этим, пиная его в колено взмах рывок бросок всем телом в бок и снова взмах грейден вонзил клинок трости глубоко под ребра врага и тот захрипел выгнувшись от боли он в отчаянии взмахнул рукой попав локтем Грею в скулу мастер вытащил клинок из рассеченного бока и вогдал в грудь пропихивая по самую рукоять глубже в тело Кровь залила пальцы, брызнула на лицо, но Грейден ловко вывернулся из-под падающего тела и снова встретился с чужим клинком, едва не потеряв равновесие от силы удара. Взмах! Обойти кругом и снова обман и рывок. Грейден проговаривал действия про себя по привычке, которую приобрел в юности, когда не был таким проворным и ловким. Каждое движение тела в бою давалось тяжело, поэтому он проговаривал любой маневр, как будто это помогало телу быть более послушным. Грей чувствовал, как его пытались оттеснить подальше от кристалла, но старался не допускать этого, контролируя свою территорию в этой битве. «Нет, нет, он сейчас осквернит кристалл!» — закричал кто-то в толпе. Хальвар трижды стукнул по кристаллу и с последним ударом по комнате разнесся вибрирующий гул, заставивший всех застыть, зажать уши и зажмуриться от дрожи, захватившей все тело. Жуткий меч в его руках издал протяжный вой, фраксион Хайнца закружил вокруг с громким карканьем. Грейден увидел, как орденцы бросились к Хальварду, как Ель выскочил вперед и перегородил собой проход, как Кейран с растрепанными волосами и кровоточащим плечом встал рядом. Грейден поспешил туда, но споткнулся о выставленную ногу мастера, с которым сражался только что. Тот пнул его в бедро, отталкивая прочь, взмахнул клинком и нанес несколько ударов, но Грей сумел отбить каждый, хоть и пропустил последний и дал себя задеть. Предплечье опалило болью, рукав набрек от крови, а пальцы на мгновение свело, но он не перестал сжимать трость с прежней силой. Грейден извернулся, отбивая очередной удар, размахнулся и всадил кулаком мастеру в солнечное сплетение. Он хотел добить его ударом клинка, но неожиданно сверху в голову мужчины вцепились огромные костяные челюсти и сомкнулись, не дав несчастному даже вскрикнуть. Грей закрылся предплечьем от брызнувшей крови, когда Фергус поднял морду с болтавшимися в пасти мужчиной и откинул перекушенное тело в сторону. Сбоку послышался рык бести, которая, даже будучи истерзанной и разодранной до болтавшихся кусков плоти, попыталась снова напасть на Фергуса. Грей отбился от атак двух подоспевших вооруженных мужчин с кристаллами, ловко достал пергамент с пентаграммы и швырнул прямо в распахнувшиеся изломанные человеческие руки бести. Тварь закричала, сгибаясь пополам, и Грейден тут же одним движением отсек ей уродливую голову. Кровь фонтаном хлынула вверх. Мастер подлетел под ноги монстра, подрезая сухожилия, затем полоснул по собственной руке и наспех начертил круг и символы под ней. Он действовал быстро, четко, проговаривая символы мысленно, чтобы не ошибиться. Для раненой и обезглавленной твари небольшой пентаграммы было достаточно — И она тут же рухнула огромной дымящейся тушей совсем рядом с Греем. Он быстро вытер с лба и щеки кровь монстра. Порез на обнаженной ладони ныл от попавшей в него пыли. Голова кружилась от всплеска адреналина. Грэй обернулся, чтобы проверить, как Фергус справляется с подоспевшими людьми, но его тут же снесло в сторону. «Что? Фергус?» Грей вцепился в обнаженное плечо греха свободной рукой, пока тот буквально волок его куда-то сквозь ошарашенно замерших и разбегающихся людей. «Бежим! Бежим! Этот кристалл!» Голос Фергуса потонул в мерзком гуле, заложившем уши. Грейден успел заметить, как по сводчатому потолку и стенам замельтешили алые отсветы. Как в помещении стало темнее, статуя Мирзы с другого конца залы будто дернулась. «Назад! Все назад!» «Хальвард!» Голос Алоизеса прозвучал так громко, словно он стоял совсем близко. Грейден запнулся о собственные ноги, упал на землю, и его тут же накрыло сверху огромное пушистое тело Фергуса. Закричали люди, красный свет стал ярче, статуя Мирзы изошла алыми трещинами и согнулась, будто в вагоне, рассыпаясь в камни. Грейден с тревогой подумал о том... Что случилось с Хальвардом? Где Кейран с Михаэлем? А затем увидел спикировавший сверху силуэт гигантской птицы, и весь мир провалился в темноту».